25 ноября 2011 года. Пятница, Москва. На удивление, чувствуя себя нормально, поэтому повела дочь в музыкальную школу, чтобы хоть немного пройтись. Вечером, когда легла в постель, что-то не спалось. Мысли перескакивали с места на место, как вспугнутые блохи. Стало вообще трудно собрать их в одну кучу, а поговорить не с кем. Не буду же я с разговорами звонить в полночь сыну или подругам. Конечно, они выслушают, но какую бурю негативных, невысказанных мыслей обрушит на меня? Я это почувствую даже на расстоянии. А муж давно отучил меня от подобных звонков, потому что сразу начинал ругаться, даже если я звоню не ночью, а в любое другое время, как будто рядом с ним в Новосибирске кто-то постоянно присутствует». Чтобы не нарываться на грубость, с некоторых пор я перестала звонить ему вовсе. Если захочешь меня услышать или я нужна тебе по делу, позвони, пожалуйста, сам. Сказала я ему как-то на очередной поток ругательств и дала отбой. Может, к Богу обратиться? Хотя меня давно жизнь научила быть аккуратней с просьбами к Богу. Еще пару лет назад, когда муж изменил мне в самый неподходящий период моей жизни, как будто бывает подходящий, я кричала ему в лицо, что не хочу так жить. Заметьте, не просто жить, а так жить. Мне казалось, что если Дмитрий изменится, извинится, все потечет, как прежде, по намеченному руслу. Но войти дважды в ту же реку невозможно. Ничего не могло измениться и не изменилось, а я теперь расхлюбываю то, что прокричала сгоряча, потому что слово «так» могло затеряться по дороге и дошло до высшей инстанции, что я не хочу жить. И был отдан приказ на мое устранение. Я знаю даже, что, обращаясь к Богу, нельзя употреблять слова с приставкой «не». Иначе фраза может исказиться на противоположную. Например, если сказано «Господи, я не хочу болеть», то может дойти «Господи, я хочу болеть». Одна из моих подруг рассказала, когда ездила в Дивеево, ходила по канавке, обращаясь к Богородице с просьбами. Известно, что если пройти так определенное количество раз и повторять свою просьбу, она непременно сбудется. Да, исполнилось все» слово в слово, только не то, что она хотела получить, потому что неправильно сформулировала просьбу, и только спустя некоторое время поняла, что в ее изложении фразу можно трактовать двояко. А однажды дочь моей банной подруги, интенсивно занимающейся спортом, на вопрос своей мамы, что подарить тебе доченька на день рождения, ответила, «Да ничего не нужно, хотя нет, подари мне больничные недельки на две, хоть я сплюсь» и отдохну. Вроде бы пошутила. И накануне своего дня рождения угодила с приступом аппендицита в больницу. Так что просить Бога о чем-то нужно с большой осторожностью. На мой взгляд, ничего конкретного, кроме счастья и здоровья себе или своим близким, вообще просить нельзя. Нечего Бога отвлекать по пустякам. Так что после всех этих размышлений с Богом, Тоже поговорить не пришлось. Остался бессловесный друг, компьютер, с коим и беседую постоянно, в виде монологов. Мне сейчас намного легче, а впереди огромный по теперешним меркам отрезок времени до следующей процедуры. Более двух недель. Голова наконец-то прояснилась, но руки и ноги не имеют. Говорят, это хорошо. Значит, химия правильно действует на раковые клетки пока наметилась передышка. Хотелось остановить стремительно набирающийся вес, так как после каждой процедуры набираю 1-2 килограмма. Но вдруг испугалась своего желания. Ведь показатель веса для онкобольных очень важен, нам нельзя худеть. В эту ночь мне впервые приснился этот странный сон. Я стою на продуваемой ветрами площади, Вокруг меня на всем обозримом до горизонта пространстве нет ни единой души, нет домов, лесов или гор. Все выжжено, как в пустыне. Трещинами покрыта земля, трудно дышать. Вдруг порыв ветра обрушился откуда-то сверху, и земля стала уходить из-под ног. Трещины превратились в глубокие разломы.